Себя Майк пришел от дикой боли во всем организме и сразу услышал приближающиеся голоса. Они говорили почти на знакомом, но будто сломанном в нескольких местах языке. Однако из разговора он понял, что его группа, скорее всего, уничтожена. Необходимо было собраться, достать оружие и приготовиться стереть с лица планеты боевую силу противника. Но первое же движение принесло Майку невообразимые страдания, после чего он не смог сдержать стонов. Удар током оказался весьма неслабым. Голоса приблизились. Дверки шкафчика распахнулись, и Майк увидел над собой огромного лысого монстра, оскалившего клыки в предвкушении жертвы. Он понял, что если сейчас же не сможет постоять за себя, то станет закуской невероятного людоеда из сказок. Он снова потянулся за электрострелом, но не рассчитал, что раньше его тело поддерживали дверки, ныне распахнутые настежь.